Глава девятнадцатая. Каролина. Вы готовы увидеть себя, госпожа Титова? С восторгом спрашивает колорист, а я смотрю на нее с неодобрением. Я же просила, Кира. Ой, да, точно. Прости, забыла. У нас имена отличаются всего одной буквой, а ты все запомнить не можешь, как нужно называть меня. Спешит она мою рыбную память или недостаток извилин? Смеется задорная дурной девушкой и повторяет вопрос. Так что готова увидеть себя, Кара? Давно готова, давай разворачивай. Устала, отвечаю я. Не могу дождаться, когда выйду из салона и разомну кости. Моя задница уже онемела от продолжительного сидения в кресле, да и задом к зеркалу. Это была не моя прихоть. Колорист предложила развернуться, чтобы увидеть итоговый результат только после сушки и укладки. Так сказать, чтобы достичь эффекта вау. И что я могу сказать? Это срабатывает. Как только я встречаюсь со своим отражением, губы сами округляются от восторга. Я никогда в жизни не красила волосы, поэтому зависаю в любовании своих длинных рыжих прядей, уложенных крупными волнами. И цвет не морковный, а благородный и тёмно-рыжий с лёгкими переливами красного оттенка. Невероятно красиво, эффектно и непривычно. Складывается впечатление, будто с новым цветом даже лицо оживилось, приобрело здоровый вид, а зелёные глаза стали выразительнее и ярче. «Ты такая красавица, Кара!» заявляет Кира, вместе со мной разглядывая меня в отражении зеркала. когда твой муж увидит тебя, сразу падёт к твоим ногам». Усмехаюсь. Кто-кто, а Дмитрий Титов никогда не падёт передо мной униц, даже если к его виску приставят дулу пистолета. Возможно, тот домашний, растрёпанный Дима, который целую неделю надоедал мне дома своим обществом и мог бы пойти на нечто подобное, однако он бесследно исчез, как только Титов полностью восстановился после ранения и вернулся к своему образу серьёзного бизнесмена. Новый год наступил, и всё вернулось на свои места. Наше общение с мужем снова стало прежним, а точнее, сошло практически к нулю. Он делает вид, будто меня не существует, и я делаю тоже. Каждый занимается своими делами, а когда Титов к пяти-шести часам возвращается с работы, я скрываюсь в своей комнате, чтобы не сталкиваться с ним, пока он весь вечер проводит с волчком. Минимум контакта, максимум комфорта. Меня всё устраивает, даже несмотря на постоянную тоску по Марину, которую не способны унять ни частые телефонные беседы с сёстрами и Дэном, ни учёба, ни занятия спортом, ни ревностные мысли о Диме. Да, они до сих пор отравляют мою спокойную повседневность, но уже не так часто, как раньше. Видимо, я просто устала представлять Титова в объятиях другой, думать, как часто он общается и видится с Ангелиной, и гадать, а не трахается ли мой муж с кем-то ещё, помимо жены брата. Никогда не поверю, что мужчина в расцвете своих сил может жить долго без секса. А раз его у нас нет с нашей брачной ночи, то, понятное дело, Дима получает его на стороне. Но я не хочу об этом больше размышлять. Все эти мысли не приносят мне ничего, кроме морального самоуничтожения. А оно мне надо? Ответ очевиден. Мужчина не может стать эпицентром жизни женщины, какой бы неадекватной любовью она его не любила. Женщина сама должна быть для себя центром, главным смыслом и опорой, и всегда должна думать в первую очередь о себе, а не о блудливом кобеле. Именно поэтому в последние три недели я направила весь фокус своего внимания на себя любимую, решив спрятать все неприятные чувства под симпатичным внешним образом. Я посетила спа-центр, расслабилась, выполнила базовую процедуру по уходу за собой, обновила ноготки, сходила к массажисту, который размял мои забитые после тренировок бокса мышцы, Каждое утро выходила к бассейну и нежилась на солнышке, придав коже более смуглый оттенок. А сегодня решилась на небольшое преображение в виде нового цвета волос. Новый год — новое я. Обновленное, ухоженная, посвежевшая. Осталось только обрести внутреннюю гармонию, но, к сожалению, для этого потребуется куда больше времени и работы над собой. Но я справлюсь. Должна справиться, ведь жизнь продолжается. Да, не такая, а какой я мечтала. Но у меня есть два выбора. Продолжать злиться, грустить и заниматься самобичеванием, или же попытаться простить себя за совершенные ошибки, подстроиться под нынешние обстоятельства и двигаться дальше. Госпожа Титова обращается ко мне охранник Глеб, отрывая меня от любования собой в зеркале и без слов протягивает мне свой телефон. Мне не нужны пояснения, чтобы понять, кто звонит. Нехотя забираю телефон из руки мужчины и прикладываю к уху. Слушаю. «Почему ты не отвечаешь?» Слёты лупит Дима строгим голосом. Улыбаюсь. Знаю, он терпеть не может, когда я не принимаю его звонки после первых гудков. «Потому что была занята?» «Сидение в салонном кресле не мешает тебе ответить на вызов». «Я была слишком поглощена процессом, пока меня строгли на Бессмысленно вру я». Титов и так знает правду. Наверняка охрана уже доложила ему. «И судя по тому, что от Димы не следует никакой реакции, оказываюсь право». Как же меня задолбал такой надзор. Кто бы знал. «Зачем звонишь?» — сажу я. «Чтобы напомнить про сегодняшний приём». Я помню. Я бы с удовольствием и дальше продолжала бы наш образ недообщения, однако связку жизнь никто не отменял. До сих пор мне везло, что не приходилось выходить в свет под руку с Титовым, но к моему глубочайшему сожалению вечно так продолжаться не могло. У главы семьи Лаврентовых сегодня жемчужная свадьба. Тридцать лет брака — это целая жизнь. Такой праздник золотой семьи никто не может пропустить. Просить тебя обойтись без выкрутасов не стану, потому что ты назло поступишь иначе. Произносит знаток моей вредной персоны, побуждая меня цокнуть. Что-то ещё? Визажист стилисты ждут тебя дома. Я заеду за тобой к шести. Молчаливо отключаясь, прекрасно зная, что это тоже бесит Титова. Только он вправе решать, когда наш разговор закончен. Но мне плевать. Я и так веду себя прилежно, что даётся мне с превеликим трудом. Если есть возможность хоть немного позлить его, я не упущу её. Путь до Вилы занимает около получаса, во время которых я созваниваюсь с Арины по видеосвязи. Сначала выслушиваю её в восторге касательно моих небольших изменений, а потом рассказ об их с Олегом планах на сегодняшний вечер и снова преисполняясь завистью. Они собираются поужинать в новом модном ресторане на Тайле. Вдвоём, в интимной обстановке, без толпы лицемерных сливок общества. Наверняка будут много смеяться и общаться, как нормальные влюблённые супруги, а после ужина завершать свидание страстной ночью дома. Столь обычной вещи сейчас мне кажется чем-то нереальным, несбыточным, будто не созданным для меня. Как быстро и бесповоротно, однако, может разбиться мечта. И что самое интересное — После её краха возникает ощущение, что мечту не просто невозможно вновь собрать воедино, а словно её никогда и не было. Ну и об этом грустном нюансе нет смысла больше думать. Новый год, новое «я» дало все страдания гнетущей мысли. Навели меня встречает шумный волчок, и я заметно приободряюсь. Щенок всегда ликует, прыгает, пищит и носится из стороны в сторону, когда я или Дима возвращаемся домой. Ловлю суетящегося бело-серого сорванца — И приветственно сжимая в объятиях, радуясь тому, что Титов сам решил оставить его с нами. К животным быстро привыкаешь, влюбляешься в них, и они становятся полноценными членами семьи, без которых уже не представляешь ни дня своей жизни. Волчок стал тем самым светлым источником радости в темноте нашего брака, за что ему огромное спасибо. Недолго поигравшись с щенком, прохожу в гостиную, замечаю двух женщин с большими сумками и передвижной стойкой, на которой висит множество платьев. Сразу понимаю, что это и есть те мастера, о которых предупредил меня цветов. Обречённо вздыхая, предвкушая несколько часовую возню для подготовки к званному вечеру. Не люблю всю эту суету, но придется сжать зубы и потерпеть вечерок. Потом, надеюсь, моя жизнь снова вернется в обычное русло как минимум на месяц до следующего важного светского события. Новый год, новое я. На один вечер стану настоящей леди и даже не буду позорить мужа, чтобы не провоцировать его на необратимое наказание для кого-то из членов моей семьи. Я справлюсь. Госпожа Титова, как вы желаете сегодня выглядеть? Скромно, но элегантно или соблазнительно и роскошно? Закрыла глаза на то, как стилист ко мне обратилась, ибо устал уже просить всех подряд не называть меня так, задумываясь над ее вопросом. По-хорошему было бы сделать мой образ максимально неприметливым. Чтобы не привлекать к своей персоне лишнего внимания, однако мой новый насыщенный цвет волос не позволяет мне склониться к более скромному наряду. Этот огонь на моей голове жизненно необходимо дополнить чертовски сексуальным платьем и броским, но изысканным макияжем, и стилист с визажистом полностью со мной солидарны. Как итог, через два часа в отражении на меня смотрит сногсшибательная рыжеволосая модель с обложки. Крупные волны, зафиксированные лаком, и спадают огненным водопадом на одно плечо. Лицо покрыто вечерним макияжем, губы кажутся сочнее и больше из-за красной помады. А элегантное платье в пол с глубоким вырезом спины и откровенным декольте не нуждается в присутствии бюстгальтера. Но благодаря моей двоечке наряд не выглядит вульгарным, Скорее, соблазнительный в пределах норм приличия. Соски не просвечиваются, разрез на бедре достигает середины бедра, а благородный темно-зеленый цвет подчеркивает мои глаза и гармонирует с загоревшей кожей. Всю эту красоту завершают бриллиантовые серьги, кулон средних размеров в виде капли и лодочки на высоких шпильках. О последнем неудобном нюансе я забыла подумать и потренироваться хождению на каблуках. Надеюсь, мои ноги не скажут мне «до свидания» еще в начале вечера. «Вы бесподобны», — вздыхает стилист, завороженно глядя на меня. И в этот раз я верю девушке. Она говорит это не ради приличия и уважения к представительнице Золотой Десятки, а потому что искренне так считает. Как, впрочем, и я. Спасибо. Довольный своим отражением, отвечаю я и перевожу взгляд на настенные часы. Десять минут седьмого. Удивительно, что Титов ещё не начал трезвонить. Беру клатч и закидываю туда телефон и помаду. Бросаю на своё отражение финальный взгляд и, собравшись силами, выхожу из комнаты. Волнения нет. Скорее, ленивая усталость из-за нежелания ехать на светский приём. Однако сердце всё равно предательски подскакивает, стоит мне дойти до лестницы и увидеть титового подножья. В элегантном, чёрном смокинге, до раздражения красивого, ухоженного, мужественного. В точности такого же, каким он был в день свадьбы Арины. Могло бы показаться, будто я вернулась в прошлый вечер, когда вся моя жизнь перевернулась вверх дном, если бы не одно разительное отличие. Тогда Дима смотрел на меня с восторгом и обожанием, А сейчас Титов лишь на пару-тройку секунд задерживает на мне взгляд, чуть изгибает бровь, а затем просто разворачивается ко мне спиной и продолжает разговаривать с кем-то по телефону. Я словно вышла к нему в обычной повседневной одежде. ноль реакции. Телефонный разговор куда интереснее меня. И с кем на этот раз он беседует? С работником, партнёром или ангелом? С остервенением сжимаю пальцами клатч, мечтаю запульнуть аксессуар в темноволосый затылок Титова но делаю пару вдохов и выдохов и призываю себя к спокойствию. Новая жизнь, новая я. Плевать на Титова. Я сама себе опора, я — центр своей жизни. Раз за разом повторяю себе эти слова, пока уверенно спускаюсь по лестнице, да только вот же чёрт. Мэй-дэй, мэй-дэй. и опора терпят бедствия, когда я, почти добравшись до низа, неудачно ступаю но очередную ступеньку и начинаю валиться вперёд, своей шикарной накрашенной моськой в пол. пищу и сильно зажмуриваю веки, готовясь к боли от сломанного носа или челюсти, но грандиозная встреча с полом не происходит. Сильные руки ловят меня на полпути и удерживают за талию. Всё происходит за считанные секунды, поэтому, когда открываю глаза и вижу перед собой сосредоточенное лицо Димы, гадаю, как он успел так быстро среагировать, причём не просто уберечь меня от травмоопасного падения, но и перевернуть меня лицом к себе. За мгновение расстояние между нами сократилось с метров до жалких сантиметров. Его лицо так близко, что кончики наших носов практически соприкасаются. Дыхание встречается в воздухе, а ярко-синева глаз затмевает весь обзор. Даже не сразу замечаю, что, оказывается, обхватила его шею и крепко держусь за нее, будто до сих пор боюсь падения. Спасибо. Тихо выдыхаю я, непроизвольно млея теркала запаха мужского парфюма. В последние недели я ощущала его только издалека. Дима не отвечает, всего на миг спускает взгляд к моим губам, а затем двигается ниже и сатанеет. Буквально сразу ощущаю, как он напрягается, а в цепком взгляде проявляется ярость. Что опять не так? Смотри под ноги. Недовольно проговаривает он, вернув зрительный контакт со мной. Секунда, и Дима ставит меня на ноги и резко отодвигается, окатывая мое тело холодом. Лишь руку обжигает прикосновением, когда небрежно поправляет упавшую с плеча лямку тканью платья, скрывая мою чуть оголившуюся грудь. Вот же блин. Постарайся не потерять свой наряд на вечере. Там будет много важных людей. Добавляет он хлёстко и зло, перекидывая своё раздражение на меня. Смотрю, кто-то сегодня не в настроении. Недовольно констатирую, порываясь поднять клатч с пола, однако мой злой джентльмен опережает. вручает мне сумочку и напрочь проигнорировав мои слова, снова поворачивается ко мне спиной, будто смотреть на меня ему тошно. Идём. Выдаёт он и двигается к входной двери, даже не проверяя, последую ли я послушно за ним. Что это, чёрт побери с ним? Проблемы на работе или острове? Встал не с той ноги? Или просто решил меня позлить? Каролина. Предупреждающим тоном зовёт он, открыв входную дверь. «Новая я». Новая я, новая, благоразумная взрослая я, которая обязана достойно выдержать этот вечер. Стискиваю зубы до скрежета и молча иду на чёртов зов мужа. Также молча, не прикасаясь и не глядя друг на друга, мы добираемся до автомобиля, где в салоне еще острее начинает ощущаться напряг, исходящий от Димы. Он зол, причем сильно. Я понять не могу, его так сильно разозлила я или что-то случилось. Ты не хочешь мне ничего сказать? Не выдержав витающего в воздухе напряжение, спрашиваю я и тут же понимаю, что мой вопрос можно интерпретировать не так, как надо. Что Дима, явное дело решив, что я не о его настроении интересуюсь, а напрашиваясь на комплимент. Он отрывает взгляд от окна и лениво мажет по мне взглядом, оставляя горячий след на коже бедра. Однако, не увидев для себя ничего интересного, снова возвращает свое внимание к тонированному окну и коротко отвечает «нет». уж мне реально не нужно было от него словесное поощрение или похвала за то, что я в кои-то веки не стала чудить и оделась, как полагается леди. Но будь я проклята, злость, съедка обиды все равно сдавливают грудную клетку. Что за идиотская реакция, которой не должно быть места во мне? Тихо выдыхаю, прикрываю глаза, откидывая голову на спинку сиденья, но, увы, расслабиться не получается. Вновь повисшая в салоне тишина планомерно уничтожает остатки нервных клеток и чётко дает понять. Выдержать сегодняшний выход свет будет куда сложнее, чем я предполагала.